Глава седьмая. Страсть. Эта эмоция может варьироваться от легкого желания до навязчивой, граничащей содержимостью тяги к чему-то или кому-то. Она выражается также в жадности, навязчивой идее, голоде, зависти, ревности, цеплянии, накопительстве, беспощадности, фиксации Бешенстве, преувеличении, чрезмерных амбициях, эгоизме, похоти, собственничестве, контроле, идеализации, ненасытности и жажде наживы. Никогда недоволен. Никогда недостаточно. Должен иметь. Основное качество этой эмоции – ее стимулирующая сила. Когда мы находимся под воздействием страсти, желания, мы больше не свободны. Страсть контролирует нас, управляет нами, порабощает и держит нас на поводке. И здесь опять же важнейшим условием свободы является тот факт, выбрали ли мы сознательно удовлетворение определенной потребности, или же мы просто слепоуправляемы бессознательными программами и системами убеждений. Желание как препятствие Часто возникает непонимание функции желания и страсти. Главная иллюзия выражается в утверждении «Единственный способ получить то, что я хочу, это желание. Если я отпущу свое желание, тогда я не получу то, что хочу». На самом деле всё наоборот. Желание, особенно страстное желание, например, вожделение, часто блокирует получение того, что мы хотим. Почему это так? Фактически, то, каким образом что-то реализуется в нашей жизни, происходит именно так потому, что мы сами это выбрали. Это было результатом нашего намерения – Или мы приняли такое решение об этом? Это вошло в нашу жизнь вопреки желанию. Желание было на самом деле препятствием для его достижения или приобретения. Это потому, что желание буквально означает «у меня нет». Другими словами, если мы говорим, что мы чего-то желаем, мы говорим, что это не наше. Когда мы говорим, что это не наше, мы создаем психическую дистанцию между собой и тем, что хотим. Это расстояние становится препятствием, которое потребляет энергию. Невозможное становится возможным, как только мы полностью его отпустим. Это происходит из-за того, что хотение блокирует получение желаемого. и приводят к страху этого не получить. Энергия желания, по сути, является отрицанием того, что мы можем получить желаемое. Этот взгляд на достижение целей отличается от того, к которому мы привыкли в рамках программирования нашего мира. Мы привыкли изображать амбиции и успех, связанными с тяжелой работой, и классическими добродетелями протестантской этики. К ним относятся самопожертвование, аскетизм, большие затраты сил и усилий, работа без отдыха, затягивание пояса, приложение всех возможных усилий и вся жесткость тяжелой работы. Когда мы смотрим на эту картину, все это кажется очень изнурительным, не так ли? И это так. Здесь присутствует борьба, и она возникает из-за препятствия, которое мы поставили на своем пути благодаря желанию. Давайте сравним трудный способ достижения целей при низком уровне сознания с более высоким состоянием сознания, в котором мы признали и отпустили желание, и находимся в более свободном состоянии. В более свободном состоянии наш выбор легко проявляется в нашей жизни. Мы отпускаем эмоцию желания и вместо этого просто выбираем цель, представляем ее с любовью и позволяем ей произойти, потому что мы видим, что она уже наша. Почему это уже наше? В низшем состоянии сознания. Вселенная видится как негативное, запрещающее, препятствующее и противодействующее, как плохой, скупой родитель. В более высоком состоянии сознания наше переживание Вселенной изменяется. Теперь она становится как отдающий, любящий, безоговорочно одобряющий родитель, который хочет, чтобы у нас было все, что мы хотим, стоит только попросить. Это создаёт другой контекст. Это придаёт Вселенной другое значение. Хотя мир может быть скупым и враждебным по отношению к другим людям, нет причин, по которым мы должны покупать эту парадигму. Когда мы покупаемся на это, мы создаём это таким образом в нашей собственной жизни. Когда мы получаем опыт отпускания желаний, мы начинаем видеть, что то, что мы выбрали, войдет в нашу жизнь почти волшебным образом. То, что мы удерживаем в своем уме, имеет свойство проявляться. Как уже было сказано, во времена предполагаемой высокой безработицы, некоторые люди не только работают, но имеют два или три рабочих места. Это был потрясающий новый взгляд на мир, когда он впервые повстречался. Возникла надежда, что это правда, но также и скептицизм, который сказал, «Это просто невозможно на прагматическом уровне». Строгий контекст протестантской этики заставляет в нем сомневаться. Тем не менее была готовность быть достаточно открытым, чтобы дать ему шанс». Здесь был получен начальный опыт с отпусканием желаний. Личные цели были записаны, а затем было отпущено их желание. Это звучит парадоксально, но процесс был именно таким – определить цели и отпустить их. Одной из целей, которая держалась в голове в течение нескольких лет, была арендованная квартира в Нью-Йорке. поскольку для работы требовалось много поездок и много денег тратилось на гостиничные номера. Небольшая квартира в городе, так сказать, пристанище, была бы экономичным решением. Квартира в Нью-Йорке была записана как цель. Используя этот способ достижения целей, мы включаем в цели абсолютно все детали, даже такие, которые могут показаться рациональному уму, совершенно невозможными для достижения итак идеальная квартира была детализирована по разумной цене на пятой авеню в жилом массиве с х годов рядом с входом в центральный парк по крайней мере на восьмом или девятом этаже сзади от улицы чтобы уличный шум был сведен к минимуму и не больше двух с половиной комнат На следующий день на работе было много дел, как обычно, с большой нагрузкой, встречами и посещениями пациентов. В промежутках между встречами и пациентами чувство хотения квартиры было признано и отпущено. И поскольку день шел своим чередом, квартира была фактически забыта. В 4.30 вечера после последнего пациента внезапно появился импульс поехать в город. Несмотря на то, что был якобы час пик, дорога была чистая и поездка заняла всего полчаса. Машина проехала около 73-й Рексингтон, подъехав к ближайшему офису агентства недвижимости. Весьма волшебно оказалось, что парковочное место свободно прямо перед офисом агентства. Сотрудник агентства, услышав сделанное небезыроние заявление о желании квартиры на 5-й авеню, посмотрел с удивлением и сказал: "Ну, вам, конечно, повезло. Ровно час назад мы вынесли в список единственную квартиру, сдающуюся в аренду на всей пятой виню, на 76-й улице, на девятом этаже. Это задняя квартира, две с половиной комнаты, и арендная плата разумна 500 долларов в месяц. Она только что была покрашена, и вы можете переехать в любое время". Итак, мы пошли и осмотрели квартиру. В точности соответствует описанию цели. Договор был подписан на месте. Таким образом, в течение 24 часов после попытки использования техники отпускания на конкретной личной цели, цель стала реальностью. Это было то, что было почти невозможно найти. И все же это возникло в том виде, в каком было представлено, без усилий и без негативных эмоций. Это был легкий и радостный опыт. И это не необычный опыт, но типичный, потому что в этом случае желание было умеренным и могло без особых усилий быть полностью отпущено. Полностью отпущено означает, что все было бы в порядке, если бы квартира нашлась, и это было бы нормально, если бы этого не произошло. Из-за полного отпускания невозможное стало возможным, проявив себя легко и быстро. Мы все можем усомниться в этом механизме и оглянуться назад на то, что мы хотели. И это было бы достигнуто через амбиции, страсть, тягу и даже навязчивое неистовое хотение. Ум говорит, но ну что, если бы я отпустил желание этого? Если бы не желание, как бы я получил это?» Правда в том, что мы могли бы получить это в любом случае, только без беспокойства, страха не получить, без всех затрат энергии, без всех усилий, без всех проб и ошибок и без всей тяжелой работы. Но, говорит ум, если бы мы получили это без особых усилий, как насчет гордости за достижение? Разве мы не должны были бы пожертвовать этим? Ну да, нам придется отказаться от тщеславия из-за всей этой жертвы и тяжелой работы, которую мы вкладываем в достижение. Мы должны были бы отказаться от сентиментальности в отношении самопожертвования и всей боли и страданий, которые мы пережили, чтобы достичь наших целей. Это своеобразное извращение нашего общества, не так ли? Если мы вдруг получим успех почти без особых усилий, люди будут завидовать. Это действительно раздражает их, что нам не нужно было проходить через всевозможные муки, боли и страдания, чтобы прийти к успеху. их ум полагает, что такие страдания – это издержки, которые необходимо заплатить за успех. Давайте рассмотрим это убеждение. Если бы не негативное программирование, которое заставило нас поверить в обратное, почему мы должны преодолевать какие-то издержки, боли и страданий, чтобы достичь чего-либо в нашей жизни? Разве это не садистский взгляд на мир вселенной Другие препятствия для достижения наших хотений и желаний – это, конечно, бессознательная вина и ощущение своей ничтожности. В частности, бессознательное позволит нам получить только то, чего мы считаем себя достойными Чем больше мы держимся за наш негатив и ничтожную самооценку, которая из-за него возникает, тем меньшего мы считаем, что заслуживаем. И мы бессознательно отказываем себе в изобилии, которые так легко распространяется на других. В этом и заключается смысл высказывания «бедные становятся беднее, а богатые становятся богаче». Если мы представляем себя ничтожными, тогда то, чего мы заслуживаем, это нищета, и наше бессознательное будет следить за тем, чтобы мы жили в этой реальности. Когда мы отказываемся от нашей ничтожности и возвращаем себе свою внутреннюю невинность, И когда мы отпускаем сопротивление своей щедрости, открытости, доверию, любви и вере, тогда бессознательное автоматически начинает так устраивать жизненные обстоятельства, чтобы изобилие начало течь в нашу жизнь. Иметь, делать, быть Когда мы освобождаемся от низших состояний сознания, таких как апатия и страх, мы приходим к хотению. Теперь стало возможным то, что раньше было «я не могу» и «невозможно». Универсальное развитие уровня сознания, когда мы переходим от низшего к высшему, состоит в том, чтобы перейти от имения к действию к бытию. На нижних уровнях сознания важно то, что мы имеем, то, что хотим. Это то, что мы ценим. То, что у нас есть, дает нам представление о нашем достоинстве и положении в мире. Как только мы доказали себе, что можем иметь, что наши основные потребности могут быть удовлетворены, что у нас есть сила для удовлетворения наших потребностей и потребностей тех, кто зависит от нас, Ум начинает больше интересоваться тем, что мы делаем. Мы переходим к другому социальному набору, в котором то, что мы делаем в мире, является основой нашей ценности и того, как нас оценивают другие. По мере того, как мы движемся вверх в любви, мы все меньше и меньше озабочены самообслуживанием и становимся все более ориентированы на служение другим. По мере роста нашего сознания, мы видим, что служение, которое с любовью ориентировано на других, автоматически приводит к удовлетворению наших собственных потребностей. Это не означает самопожертвование. Служение – это не жертва. В конце концов мы убеждаемся, что наши потребности автоматически удовлетворяются Вселенной. и наши действия становятся почти автоматически исходящими из любви. В этой точке имеет значение уже не то, что мы делаем в мире, но то, что мы есть. Мы доказали себе, что можем иметь то, что нам нужно, что мы можем сделать почти все при необходимости. И теперь то, что мы есть внутри нас самих и для других, становится самым важным. Люди теперь ищут нашу компанию не из-за того, что у нас есть, и не из-за того, что мы делаем, и не из-за социальных ярлыков, но из-за того, кем мы стали. Из-за качества нашего присутствия люди просто хотят быть рядом с нами и ощущать нас. Наше социальное описание меняется. Мы больше не являемся человеком, у которого есть модная квартира или большой автомобиль, или коллекция антикуриата. И мы не помечены, как президент такой-то корпорации или член совета директоров какой-либо организации. Теперь нас описывают как великолепного человека, как того, с кем просто нужно встретиться, кого просто нужно знать. Мы становимся харизматичными людьми. Этот уровень бытия типичен для групп самопомощи. В группах самопомощи никто не интересуется тем, что делают другие в мире или что они имеют. Их интересует только то, достигли ли мы определенных внутренних целей, таких как честность, открытость, сопереживание, любовь, готовность помочь, скромность, искренность и осознанность. Их интересует... Качество нашего бытия. Гламур. Гламур – очень полезная тема для понимания. Как только мы это понимаем, это значительно облегчает отказ от желаний. Книга под названием «Гламур. Мировая проблема. 1950 год». Написанная Алисой Бейли. Мастерски описывает эту тему. Если мы посмотрим на то, что хотим, мы можем начать находить различия между самой вещью и ореолом, патиной, блеском и привлекательным магнетическим эффектом качества, которое лучше всего можно было бы описать как гламур. Именно это несоответствие между тем, что вещь есть сама по себе и гламуром, который мы связали с ней, приводит к разочарованию. Так часто бывало, что мы преследовали какую-то цель, и когда мы ее достигали, мы были разочарованы. Это потому, что сама вещь не совпадает с нашими представлениями о ней. Гламор означает, что мы впали в сентиментальность, или мы наделили ее большим значением, чем оно есть в реальной жизни. Мы спроецировали на вещь магическое качество, которое каким-то образом заставлять нас поверить в то что как только мы его приобретем мы волшебным образом достигнем некоторого более высокого состояния счастья и удовлетворения такое часто случается с профессиональными целями человек работает год за годом стремясь стать президентом компании или стать важным и выдающимся в какой нибудь другой области Когда он доберется до цели, он рассчитывает испытать все удовлетворение и гламур, связанное с этим уровнем достижения. Заискивание подчиненных, роскошные автомобили, выдающийся офис, звания, титулы и эксклюзивные обращение Но он находит, что все эти вещи поверхностны. Это очень неадекватная компенсация за мучительную течку энергии и ежедневную тяжелую работу. чего в действительности требует занимаемое положение. Хотя он представлял себе, что будет купаться в восхищении, он часто находит на высших уровнях злобность, конкуренцию, зависть и бесконечные заискивания и нечестные манипуляции, которые происходят с людьми, находящимися у власти, включая параноидальные атаки со стороны конкурентов. Он находит, что его энергия настолько истощена, что у него не остается сила для личной жизни, его отношения рушатся. Его жена жалуется, что он слишком измучен, чтобы заниматься любовью, слишком истощен, чтобы дать ей энергию, в которой она нуждается, слишком изношен, чтобы быть хорошим отцом и слишком устал, чтобы наслаждаться любимым видом отдыха. То же самое происходит с женщинами в традиционно женских областях достижений. Например, женщина думает, достанет ли она определенное дизайнерское платье для вечеринки, чтобы платье привлекло к ней внимание, похвалы и восхищений, и что это принесет ей определенный социальный статус. С большими жертвами она тратит много денег и усилий на платье, носясь как угорелое в поисках подходящей фурнитуры. Но что происходит? На званом обеде она получает несколько беглых замечаний о ее платье, и это все. Никто не танцует с ней больше, чем обычно. Она не более известна, чем была до вечеринки. Ей не уделяется больше внимания, чем раньше. Она получает некоторые враждебные, завистливые взгляды от других женщин, которые признают то, что она, вероятно, заплатила за платье. Вечером она, как обычно, спорит со своим кавалером, и они едут домой в машине, едва разговаривая друг с другом, так же, как и в прошлом. Поскольку женщина добивается успехов на корпоративной и политической арене, им приходится сталкиваться с разочарованием, которое сопровождает увлеченных гламурной ролью лидера в обществе. То, что предполагало повышение престижа и уважения, вместо этого вызывает критику, зависть и враждебность, даже у других женщин. Опыт достижения своей цели часто не соответствует их ожиданиям. Происходит бесконечное обсуждение женщины как публичной персоны и ее одежды, и у нее может быть кложащее чувство внутреннего беспокойства о том, что она подвела свою семью, занявшись профессиональной деятельностью. Победа иногда вовсе не освобождает, так как гламур хотел бы, чтобы мы в это верили. Эмоциональные цели также пронизаны сентиментальностью и эмоциональностью. Некоторые волнения проецируются на эмоциональные события, например, встреча выпускников, первые свидания или избрание президентом своего класса. Это делается для того, чтобы событие казалось более важным в общем ходе событий, чем оно есть на самом деле. После того, как события проходят, жизнь продолжается и наступает разочарование. Конечно, гламоризация совершенно очевидна в рекламе. Здесь мы видим ее в особом свете. Ковбой – это гламоризация мужественности, а балерина – гламоризация женственности. Мужчины привлекаются личностью, а не брендом. Таким образом, ковбой изображает и мужчину, который суров, хладнокровен, учтив и уверен в себе. Потребитель проецирует на продукт желаемые черты характера, которые он якобы от него получит. Гламоризация живет на уровне фантазии. Поэтому, когда мы начинаем отпускать желания – Мы должны рассеять преувеличение, фантазию и романтизацию. Как только мы отказались от гламура, будет относительно легко отказаться от самого желания. Если вы, например, отпустите романтику образа ковбоя, то сигарета или чизбургер, с которым он связывается в рекламе, потеряет свою привлекательность. На самом деле, к нашему большому удивлению, мы снова и снова обнаруживаем, что желание было связано с гламурной фантазией, в нём не было реальности. Поскольку в нём не было реальности, мир постоянно продаёт нам нечестность, угождая нашему стремлению к этому романтическому, гламурному аспекту. Это обещает сделать нас более важными, чем мы есть на самом деле. Гламур на этом уровне нечестности – это фальшивка. Ум протестует. Неужели я должен отказаться от всего этого гламурного волнения? Мне придется отпускать свои образы эмоционального удовлетворения и возбуждения. Ответа, очевидно, нет. Мы не должны отказываться от них вообще. И мы сможем легко и без усилий достичь целей, когда осознаем, что мы выбираем. Мы можем достичь их напрямую, мы можем быть привлекательными, но мы не получим их фальшивыми способами, такими как вожделение автомобиля определенного стиля. Мы получим это, отпустив нашу ничтожность и овладев своим величием, тем самым отразив его в мир. Мы можем легко стать тем захватывающим человеком, которого люди хотят знать. Просто решите быть этим человеком, И отпустите ограничение страстного желания быть таким. Мы можем получить то, что хотим напрямую, без посредства фальшивых обещаний, которые приведут нас к фрустрации и разочарованиям. Способ стать тем захватывающим человеком, которого хотят знать люди, очень прост. Мы просто представляем, каким человеком мы хотим быть, и отпускаем все негативные чувства и блоки, которые мешают нам быть такими. И далее все, что нам нужно иметь и делать, автоматически встанет на свои места. Это потому, что в отличие от того, чтобы иметь и делать, уровень бытия обладает наибольшей силой и энергией. Когда ему дают приоритет, он автоматически интегрирует и организует ваши действия. Этот механизм проявляется в общеизвестном опыте. То, что мы держим в уме, имеет тенденцию проявляться. Сила внутреннего решения Это не философские позиции, а практические процессы, которые можно доказать с помощью опыта. Легко экспериментировать с этими концепциями и наблюдать автоматические результаты. Из-за тенденции ума приписывать влияние чему-то еще, кроме власти нашего собственного сознания, хорошо вести дневник, чтобы записывать цели, которые мы действительно хотели бы достичь, а затем проверять их и делать соответствующие заметки. Почему? Потому что это займет некоторое время, прежде чем мы поверим, что это действительно наша собственная сила служит достижению этих целей. Вот интересный пример отрицания внутренней силы. Человек, который отчаянно нуждался в работе и был очень взволнован из-за этого, был проинструктирован о том, как применить технику отпускания к своей работе. Поскольку он был религиозного характера, ему советовали забыть о том, чтобы получить работу. Передать это Богу и отказаться от своего желания в этом вопросе осталось открытым к тому, что может случиться. Через неделю он рассказал. «Ну, на следующий день после того, как я сдался, желая найти работу, ничего не случилось. Затем я получил телефонный звонок от моего Шурина. Я собираюсь присоединиться к его фирме. Если бы не мой зять, я бы никогда не получил работу». «Хорошо, что я не стал ждать Бога». Это хороший пример того, что имеет тенденцию делать наш ум. Разумеется, это его собственное отпускание привело его к звонку от зятя. Он так отчаянно жаждал этой работы, что желание мешало достижению этой цели. Когда он отпустил желание работы, она быстро появилась в течение 24 часов. Но тенденция у массы состоит в том, чтобы отречься от собственной силы и спроецировать ее на мир в каком-то другом месте. Вот почему люди считают себя бессильными. Они обладают силой, но они просто спроецировали ее на внешние факторы. Мы все могущественные существа, которые потеряли сознание своей собственной силы. Мы отвергли и спроецировали ее на других, из чувства вины и собственного чувства ничтожности. Большинство того, что происходит в нашей жизни, является результатом какого-то решения, которое мы приняли где-то в прошлом, сознательно или бессознательно. Поскольку это так, тогда очень просто увидеть наше прошлое решение, посмотрев на нашу жизнь и проследив путь назад. Этот принцип демонстрирует женщина, которая приехала на психотерапию. Она нуждалась в лечении, потому что, по ее словам, мои отношения никогда не складываются. У нее была одна неудовлетворительная любовная интрига за другой, и от нее все уходили, оставляя ей чувство, что ее использовали и бросили. Она была полна обиды, жалости к себе и депрессии, Проблема, конечно, была обозначена в ее самом первом предложении. Мои отношения никогда не складываются. Поскольку мы отрицаем силу нашего собственного ума, мы не видим явной очевидности. Очень любопытно, как мы стали так невнимательны. Вот женщина, у которой есть ответ, прямо здесь и сейчас. Но она не видит, что это ответ. Она действительно не видит силу своей собственной системы убеждений. Наш ум настолько силен, что если мы имеем одну устоявшуюся мысль, такой как мои отношения никогда не удаются, то это, скорее всего, произойдет в нашей жизни. Наш бессознательный джинн, который может только выполнять приказы и не может принимать решения, следит за тем, чтобы наши отношения не складывались. Конечно, она получила много выгод от своей разочаровывающей истории отношений. Она могла испытать чувство жалости к себе, обиды, ревности, зависти и всех тех удовольствий, которыми бесконечно питается сознание и собственная ничтожность. Если мы посмотрим на ничтожную часть себя, мы увидим, что это такие вещи, в которых она просто обожает валяться. ничтожная я прославляет то как ничтожна жизнь как груба удача насколько бедным был наш опыт и какими злыми были люди по отношению к нам но мы платим большую цену когда прислушиваемся к этому набору программ следствие очевидно если наш ум своим решением имеет способность совершать негативные вещи в нашей жизни тогда он имеет равную власть в противоположном, положительном направлении. Мы можем выбрать все заново. На этот раз мы можем выбрать положительное. Мы можем отменить старые программы. И мы можем это сделать, начав отказываться от удовлетворения, которое мы получали от негативных результатов. Теперь, когда мы немного рассмотрели эту тему, мы можем сформулировать термин, который наиболее точно описывает этот набор эмоций – эгоизм. Простое употребление этого слова мгновенно создает сопротивление из-за вины. Из-за эгоизма мы все чувствуем себя виноватыми. Это ставит нас в невозможное положение, потому что для того, чтобы осуществить то, чему нас научил мир – Мы должны потакать тому, за что нас осуждает – эгоизму Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте сначала примем решение, что мы не собираемся избивать себя из-за этого и заниматься самооправданием вины. Вот в чем вина, не так ли? Потакание себе. Вместо этого давайте рассмотрим термин «эгоизм» как простое описание коллективных мотиваций, и способов работы маленького «я», которое является генетическим аспектом разума, которому, благодаря нашей собственной наивности, мы позволили себе запрограммировать себя, и который мы теперь решили перепрограммировать в обратном направлении, как будто используем команду «удалить» на компьютере. Причина отказа от эгоизма заключается не в вине, не потому, что это грех, Не потому, что это неправильно. Все такие мотивы проистекают из низшего сознания и самоосуждения. Скорее, причина отказа от эгоизма в том, что это непрактично. Это не работает. Это слишком дорого. Он потребляет слишком много энергии. Это задерживает достижение наших целей и реализацию наших желаний. Из-за самой своей природы маленькое «я» является создателем вины и ее носителем. То есть мы стремимся к достижениям и успеху и чувства вины. А когда мы достигаем успеха, мы чувствуем себя виноватыми, потому что имеем его. Нет победы в игре вины. Единственное решение – отказаться от нее, позволить ей уйти. Наш ум хотел бы заставить нас думать, что вина является похвальным чувством, и любители вины любят делать из нее кумир. Что важнее, чувствовать себя виноватым или меняться к лучшему? Если кто-то должен нам деньги, мы предпочли бы, чтобы они чувствовали себя виноватыми или платили нам деньги. Если мы намереваемся чувствовать себя виноватыми, Мы должны, по крайней мере, сознательно выбирать это чувство, вместо того, чтобы быть неосознанно управляемыми виной. Когда мы уходим от эгоизма с маленькой буквы мы переходим в эгоизм с большой буквы «Я». Мы переходим от нашего меньшего «Я» к нашему большему «Я». Мы переходим от слабости к силе, от ненависти к себе и мелочности, к любви и к гармонии. мы переходим от борьбы к легкости и от разочарования к достижению. Таким образом, суммируя сказанное, вместо использования мотивации эгоизма и страстного желания, мы можем гораздо легче вносить в нашу жизнь то, что мы хотим, визуализируя то, что мы хотим, чтобы произошло. Мы делаем это путем декларации нашего намерения, принятия, решения и акта сознательного выбора.